Глава семнадцатая По прошествии полутора часов следователь-инспектор Харткасл вернулся за свой рабочий стол и с облегчением принял положенную официально чашку чая. На лице его по-прежнему оставалось безрадостное и недовольное выражение. «Простите, сэр, Пирс хотел бы поговорить с вами». Харткасл приподнялся. «Пирс? А, ну ладно, пусть войдет». Вошел Пирс, с нервный молодой констебль. «Простите меня, сэр. Я подумал, что должен рассказать вам об этом». «Да? о чем же?» «Это было после дознания, сэр. Я дежурил возле двери. Эта девушка — та, которую убили. Она... Она заговорила со мной». «Заговорила? И что же она сказала?» «Что хочет поговорить с вами, сэр?» Харткасл резко распрямился. «Значит, она хотела поговорить со мной? И она сказала, почему?» Не совсем, сэр. Простите меня, сэр, если я. Если я должен был что-то сделать в этом случае, я попросил ее передать то, что она хочет, через меня, или. или зайти попозже к нам в участок. Понимаете, вы тогда говорили с начальником полиции и коронером, и я подумал. Черт! Негромко выругался Харткасл. Разве нельзя было сказать ей, чтобы подождала, пока я освобожусь? Виноват, сэр. Молодой человек покраснел. Наверное, будь о случившемся известно заранее, я так бы и поступил, но тогда я не подумал, что у нее может быть серьезное дело. И я не думаю, чтобы она сама считала свое дело серьезным. Она так и сказала, что ее что-то там смущает». «Смущает?» — переспросил Харткасл и погрузился в задумчивость, прокручивая в уме некоторые факты. Убита была девушка, попавшаяся ему навстречу, когда он шел к миссис Лотон. Девушка, хотевшая встретиться с Шейлой Уэбб. Девушка, которая на ходу узнала его и замедлила шаг, не зная, стоит ли остановиться и заговорить с ним. Девушка, которой было что сказать. Да, именно так. которой было что сказать. А он допустил ошибку. Не успел к поданному мечу. Отдавшись мыслям о поставленной им себе цели, стремясь узнать побольше об обстоятельствах жизни Шейлы Уэбб, он не обратил внимания на важный момент. Девушка была встревожена? Чем? Теперь, наверное, они никогда этого не узнают. «Продолжайте, Пирс», — проговорил он. «Расскажите мне все, что сумеете вспомнить». И, будучи человеком честным, благожелательным тоном добавил. «Вы не могли знать, что это окажется важным». Касл прекрасно понимал, что неблагородно срывать свой гнев и разочарование на этом мальчишке. «Действительно, откуда он мог знать?» Подготовка требовала от него в первую очередь дисциплины, обуславливала, что вышестоящих следует беспокоить только в подходящее для этого время и в подходящем месте. Если бы девушка сказала, что имеет важное и неотложное дело, парень отреагировал бы иначе. Однако, подумал он, вспоминая первое полученное еще в бюро впечатление, она не принадлежала к бойким и смышленным девицам и соображала медленно и, наверное, не доверял результатам собственных размышлений. «А вы можете, Пирс, в точности вспомнить, как все произошло и что она вам сказала?» — спросил он. Пирс посмотрел на него с явной благодарностью. «Значит так, сэр. Она подошла ко мне как раз тогда, когда все начали расходиться, и даже помедлила перед этим и осмотрелась по сторонам, словно бы искала кого-то. Но не вас, сэр. Не думаю этого. Кого-то еще» а потом подошла ко мне и спросила, может ли она переговорить с сотрудником полиции, тем самым, который давал показания. Тогда, как я уже сказал, я увидел, что вы заняты разговором с начальником полиции, и поэтому объяснил ей, что вас нельзя беспокоить, и потому передать сообщение через меня или же обратиться к вам позже, зайдя в участок. И, как мне кажется, она сказала, что это ее вполне устраивает. Я спросил, важное ли у нее дело. Ну и... Хардкасл подался вперед, и она ответила, что не слишком. Просто сказала она, непонятно, как могло случиться так, как она сказала. Значит, ей было непонятно, как могло случиться так, как сказала какая-то она, повторил Хардкасл. Именно так, сэр. Не уверен, что она выразилась именно так. Возможно, сказала, что не понимает, как может быть правдой то, что она сказала. Девушка хмурилась и казалась озадаченной. Но когда я спросил ее, она сказала, что ничего важного. Значит, девушка сказала, что ничего важного. Та самая девушка, которую вскоре после этих двух слов задушили собственным шарфом в телефонной будке. — А рядом с вами кто-нибудь находился во время этого разговора? — спросил инспектор. — Ну, сэр, мимо нас проходили многие люди. Заседание как раз закончилось. На дознание пришло много народа. Это убийство, сэр, знаете, взволновало публику при всем том, что было сказано в прессе. А не помните ли вы, чтобы во время заседания около вас кто-нибудь находился из тех, кто давал показания, к примеру? К моему сожалению, ничего подобного я не помню, сэр. Так, промолвил Хардкасл. Значит, ничего здесь не подделаешь. Хорошо, Пирс, если сумеете вспомнить что-нибудь еще... «Немедленно доложите мне». Оставшись в одиночестве, он сразу же попытался погасить крепнущий гнев и недовольство самим собой. Эта девица, эта тихая зайка что-то знала. Но, быть может, не то, что воистину знала в высоком смысле этого слова, однако она что-то заметила, что-то услышала, что-то такое, что смутило ее. И беспокойство это только окрепло после посещения дознания. Что же это могло быть? Какие-то из свидетельств? Нечто конкретное, по всей вероятности, в показаниях Шейлы Уэбб? Зачем она приходила два дня назад в дом тетки Шейлы, чтобы поговорить с нею? Разве она не могла поговорить с Шейлой в бюро? Зачем Эдни понадобилось встречаться с ней в приватной обстановке? Или она знала о Шейле Уэббб нечто такое, что смущало ее? Быть может, она хотела попросить Шейлу объяснить ей нечто в разговоре с глазу на глаз, не перед всеми товарками. Выходило, что так. Иначе просто не получалось. Инспектор отпустил Пирса и дал несколько указаний сержанту Крею. «И как, по-вашему, зачем эта девушка направилась на Уилбром Кресент?" спросил тот. «Представления не имею», — признался Харткасл. «Возможно, конечно, что ее мучило любопытство, что она просто захотела посмотреть на место преступления. В этом нет ничего предусудительного. Половина жителей Кроудена поступила точно таким образом. «Нам ли этого не знать?» — с чувством произнес сержант Крей. С другой стороны, — неторопливо промолвил Хардкасл, она могла отправиться туда, чтобы встретиться с кем-то из местных. Когда сержант Крей вышел из его кабинета, Хардкасл записал три номера в свой блокнот. «Двадцать» и поставил возле него знак вопроса, после чего добавил «девятнадцать» вопрос. А потом 18. Вопрос. К номерам добавились соответствующие фамилии. Хеминг, Пебмарш, Уотерхаус. Из рассмотрения выпадали три дома, расположенных в верхней части полумесяца. Чтобы попасть в любое из них, Эдна Бренд не пошла бы по нижней дороге. Хардкасл приступил к изучению трех вариантов. Сперва он занялся домом номер 20. Нож, использованный в первом убийстве, был найден на его территории. Скорее всего, его забросили туда из сада дома 19. Однако утверждать это с полным на то основанием было невозможно. Его могла бросить в кусты сама владелица дома номер 20. На соответствующий вопрос миссис Хеминг отреагировала лишь негодованием. Как это гадко со стороны того, кто бросил этот нож, швырять такую жуткую вещь в моих кисок каким образом миссис Хэмминг могла быть связана с Эдной Брэнд? — Никаким, — решил инспектор Хардкасл. И перешел к рассмотрению мисс Пебмарш. Неужели Эдна Брэнд отправилась на Уилбрем Кресент, чтобы посетить мисс Пебмарш, которая давала показания на дознании? Неужели ее свидетельства каким-то образом пробудили сомнения в Эдне? Однако девушка была озадачена еще перед дознанием. Неужели ей было уже что-то известно о мисс Пепмарш? И она, например, знала о существовании какой-то связи между мисс Пепмарш и Шейлой Уэбб. Это вполне согласовывалось бы с ее обращенными к пирсу словами «Того, как она говорит, не могло быть». Догадки, сплошные догадки, с неудовлетворением подумал он. Ну а номер восемнадцать? Мисс Уотерхаус нашла тело. Инспектор Харткасл, как профессионал, весьма скептически относился к тем, кто находит тела. Найденное убийцей тело устраняло для него много сложностей, избавляло от необходимости придумывать алиби, объясняло любые пропущенные отпечатки пальцев. Во многом такая позиция становилась железобетонной, с одним лишь условием. Не должно существовать явного мотива. У мисс Уотерхаус не было очевидного мотива, разделываться с маленькой Эдной Брэнд. Мисс Уотерхаус не давала показаний на дознании, а значит, она не могла находиться здесь. Неужели у Эдны имелись какие-то основания верить или знать, что мисс Уотерхаус изобразила звонок мисс Пебмарш в машинописное бюро и попросила прислать стенографистку в дом номер 19? Очередная догадка. Однако оставалась та же Шейла Уэбб собственной персоной. Хардкасл протянул руку к телефонному аппарату и набрал номер отеля, в котором остановился Колин Лэмп. Наконец, трубку взял сам Колин Лэмп. «Это Хардкасл. В какое время ты обедал сегодня с Шейлой Уэбб?» После небольшой паузы Колин ответил. «Откуда тебе известно, что мы обедали вместе?» «Случайно попал в точку. Так значит, вы обедали, так? А почему я не мог этого сделать? Никто тебе не запрещает, я просто спрашиваю тебя о времени». «Вы отправились обедать сразу после дознания?» «Нет. Она хотела пройтись по магазинам. Мы встретились в китайском ресторанчике на рыночной улице в час дня». «Понятно». Хардкассл пробежал взглядом собственные заметки. «Эдна Брент умерла между половиной первого и часом дня». «Сообщить тебе состав нашего меню?» «Ладно тебе. Мне нужно было узнать точное время. Для порядка». «Понимаю. Так значит...» Колин умолк, и Хардкасл попытался рассеять возникшую напряженность. «Если ты сегодня вечером свободен...» Лэмп перебил его. «Я уезжаю и сейчас пакую вещи. В отеле меня ждало сообщение. Мне придется съездить за границу. Когда ты вернешься?» «Трудно сказать. По меньшей мере, через неделю. Может быть, позже. А может быть, никогда». «Не повезло тебе, значит?» «Как знать», — ответил Колин и повесил трубку.